Территория Ордена. Город Порто-Франко. Пятница, 13 июня 2021 года. 21.51. Отдаю должное агенту Брэдшоу. Появление свое на пляже он обставляет так, что никому и в голову не придется заподозрить в нем СБшника. Из видимых атрибутов последнего на нем разве только темные очки. А их тут носит каждый первый. Просто выкатывается на набережную открытый четырехместный, как у нас в народе говорят, вранглер. двоюродный племянник моего Беркута. Только этому внедорожнику какой-то дальтоник авангардист устроил вырви глазную рассветку пурпурная сыпь по канареечному фону. Из джипа вылезает классический стареющий плейбой в блестящих сиреневых шортах и попугайской гавайки. А при нем пара спортивных девочек в мини-бикини под канадский флаг, то бишь белых с красным кленовым листом на самых интересных местах. Скользнул взглядом, ухмыльнулся и забыл. Я бы тоже забыл, да только плейбой, парой шлепков по заднему фасаду, направив девочек к барной стойке, прихватывает незанятый стул из-за соседнего столика, переворачивает спинкой вперед и подсаживается к нам, словно так и надо. Спасибо, что подождали. Один в ноль в вашу пользу, господин территориальный агент. У меня память на лица так себе, виделись мелком пару месяцев назад, вполне мог бы не узнать. Но подобным прикидом нетрудно обмануть и того, с кем каждый день встречаешься в рабочей обстановке. По какому поводу маскарад, интересуется Том? Давайте не будем задавать территорических вопросов. Следует логичный ответ. Представлюсь. Элтон Брэдшоу. Территориальное подразделение СБ. А вы, соответственно, будете Рене Жозеф Дегарен, Соня Кушнир, Том Ульвер и Владимир Щербань. Верно? Обводит нас тяжелым взглядом. Остается только кивнуть. Кстати, мою затруднительную для большинства иностранцев фамилию СБшник произносит четко и правильно. У всех вас имеются схожие, не скажу неприятности, но безусловно сложности. Причем вам, Соня, не возражайте, если буду обращаться просто по имени. Они уже стоили приличного места работы, и всех остальных с хорошей вероятностью ждет то же самое. Меня вряд ли, вставляя свои пять копеек. Если увольнять будут за то, что я не выполнил порученного задания, так оно прямо сейчас успешно выполняется. Это как? Удивленно спрашивает Рене. «Ты сидишь здесь, а там работа делается сама собой?» «Хитрый!» – смеется Соня, опережая мой ответ. «Сам прохлаждаешься здесь, а там жена вкалывает? За двоих?» «Соглашаюсь!» Таково одно из преимуществ правильной семейной жизни. При должной организации можно подменять друг друга. Брэдшоу выразительно покашливает. «Владимир, вы полагаете, что работа в ваше отсутствие сделана должным образом?» «Я бы не был столь уверен. Пожимаю плечами». То, что предполагалось по плану, Сара сделала. Если кто-то хотел большего, заранее об этом нам не сообщали. «Вы действительно хотите создать мне дополнительные трудности», – вздыхает СБшник. «Почему бы просто не выслушать мое предложение, которое мне поручено всем вам сделать от имени мистера Отенбора?» «Вот не люблю, когда на мне верхом пытаются ездить те, кому я этого не позволял», – отвечаю в том же тоне. Почему бы вам просто не озвучить это предложение без ссылок на то, какое де благодеяние всем нам тем самым оказывают? Влад, помолчи, пожалуйста. Перехватывает управление беседой Рене. Элтон, скрывайте карты. Слепую не играем. А мне вообще, знаете, не до игр. Картами и костями пусть другие пробавляются. Предложение мистера атенбора Должность в аналитическом отделе, который сейчас создается в рамках одной из структур под патронажем СБ. Резиденция Форт Рейгане. оклад для начала плюс 15% от вашего нынешнего, дальше как себя покажете. Задачи отдела и прочие организационные моменты узнаете на месте в случае согласия. Масаракш. Предложение вообще говоря красивое, со всеми подтекстами красивое. Форт Рейган, столица штата Манхэттен. Одноименного острова в составе Асэшаи, как там Миша Кушнир говорил. За орденом будущее, поэтому надо устраиваться при штатах, ибо они нашему ордену ближайшая родня. С глобальной точки зрения так и есть. Пока Орден монопольно держит ворота, будущее всех прочих территорий он и контролирует. И все замечания о том, что Орден он разный, остаются лирикой в пользу бедных. В рамках любой крупной конторы есть свои проекты, иногда нескольких направлений. И случаются свои подковерные игры. Это не мешает организации существовать как единому целому и иметь общий план развития. Схему совместной работы и правила комплексного взаимодействия по всем этим направлениям. Вопрос в другом. Я хочу погружаться в орденские подковерные игры еще глубже. Сейчас, на базе Латинская Америка, я, конечно, орденский сотрудник в штате и при твердом расписании. Однако имею достаточно степеней свободы, чтобы подрабатывать и на портофранковскую патрульную службу, и на Чарли Вонга в помощнике. Соответственно, если вдруг Дон на кризе, либо ее начальство решит, что Влад Щербань в матехотделе базы им более не нужен, так у меня уже готов крепкий запасной аэродром в порто Портофранко. Понятно, что без Сары я в Форт Рейган не перееду, это Брэдшоу так или иначе утрясет, тут обсуждать нечего. Но аналитический отдел, да еще в СБ, эта работа уже режимная, и при такой должности я с хорошей вероятностью становлюсь носителем гостайны и практически невыездным. Вход Рубь, выход не предусмотрен. Ответ нужно дать немедленно, интересуется Том. Очень желательно. Любые дополнительные условия можно обсудить, но только если будет достигнуто принципиальное согласие. В противном случае, нечего напрасно тратить ваше и наше время. В общем, думайте. Я пока схожу, освежусь и надеюсь по возвращении узнать решение. Встает и удаляется к воде, на ходу стаскивая гавайку, а мы переглядываемся. Рене первым нарушает молчание. Мнение лично об агенде Брэдшоу можно пропустить, он не более чем порученец, пусть и заинтересованный. Врать не врет, всей правды не говорит наверняка. Но от СБшника полной откровенности ожидать было бы странно. В сухом остатке. Предлагают должность, работа ответственная, а вот с окладом, если речь не об испытательном сроке, как бы ни нагрели. Штаб-аналитики имеет больше любого админа. А силы переквалифицировать нас в бизнес-аналитиков смысла я не вижу. Оплату и прочие условия можно обсудить, кивает Том. Не в них главный фокус. Работа прямо на безопасность это уже незнакомые всем нам подписки о неразглашении. Тут все серьезнее. «Можно ли, сказав сейчас «да», потом дать задний ход?» «Думаешь, климат на острове не понравится?» Спрашивает Соня. «Или тебе лично Эйб Грей чем-то не по душе?» Том хмурится. «С Абрахамом грэем встречаться не доводилось. Только по газетам и знаю, что он в этих штатах работает президентом. А вот насчет климата ты права, может не понравиться. Климат, который в учреждении. Как там это у вас русских бывало в старые времена?» «Шарашка?» С сильным акцентом произносит Том страшное слово. Вроде и работаешь на предприятии, и живешь в своих апартаментах, а все равно как в тюрьме, ни шага в сторону. Термин «шарага» в общем имеет и другие смыслы, но в данном случае Том прав, подходящее обозначение. Вот и мы на пару с моей параной опасаемся такого варианта. Нет, я понимаю, что сейчас не 37-й год и даже не 78-й, и многие специалисты, работающие на всякого рода структуры безопасности, Ничем особенно не выделяются среди представителей того же имущественного слоя, который старик Маркс именовал классом. Так за ленточкой, и тем более так в новой земле, где пока еще мало бюрократии. А главным критерием работоспособности любой системы считается практика. Опять же, ни Сталина, ни Пиночета среди правителей новоземельных территорий не мелькало. Факторы «за» очевидны. Работа с информацией для системного аналитика просто-таки праздник души. Наверняка по долгу службы потребуется искать узкие места и дырки, а также изобретать варианты, как их сделать менее узкими и более дуракоустойчивыми. Под патронажем СБ это явно не выродится в ЗАО рога и копыта. Дело должно крутиться с толком, не в холостую. Факторы против, однако, тоже в наличии. Под патронажем СБ на себя трудиться вряд ли дадут. Насколько плотным будет контроль – вопрос. Но в такой конторе будет железно. Традиционное, в рабочее время в куваку по корпоративной сети не гонять, перетерпеть можно без труда. А вот передвижение и общение только по согласованию с первым отделом меня лично напрягло бы. Психологически. Верно, Том климат отпоминает, в таком состоянии даже над самой занимательной задачей хрен поработаешь. Рене вдруг вскакивает со стула, вытягивает шею. Эй, что это там? Рядом с ним воздвигается двухметровый Том, прикрывает ладонью глаза на манер козырька. Спасатели кого-то откачивают. Вот дьявол. Ага, я тоже вижу блестяще-сиреневые купальные шорты этого самого кого-то. Плюс в ход у спасателей уже пошла аптечка, и старшей смены активно названивает по мобилке. По закону жанра, даже если спасенный все-таки останется в живых, в ближайшее время ему не до нас. Как причудливо тасуется колода. Пояснение. Отсылка к Булгакову, Мастер и Маргарита.